Глава 10. Заваряжское море. В конце 1495 года, июля 19 у государя Ивана Васильевича была Малая Дума, на которой дьяк посольского приказа Курицын докладывал государю о челобитье его Александра. Великий князь Литовский просит тестя оказать ему помощь против крымского хана Менглы-Гирея, который идет войной на Литву. Иван Васильевич хитро усмехнулся и молвил. «Думайте, бояре, думайте крепче. Нам ведь менглы гирей, не то что князь Александр, а испытанный друг и помощник. Ну, все же Александр-то ныне мой зять, и посему так думайте? Дабы овцы были целы и волки сыты». Государь взглянул на Курицына, а тот взял написанную им грамотку и сказал... «Позволь, государь, прочесть тебе ответ свой князю Александру. Чаю яс угадал твое желание, измыслив некие затяжки. Читай. Яс, государь написал от твоего имени, гонец твой Ян Ядров не сказал нам, а мне знать надо, как царь менглы идёт. идет. Токмали ли со своими людьми, или еще с прибылыми? А сам ты, княже Александр, как идешь против менглы со всей силой?» Или токмо каких-либо воевод посылаешь, продолжал курица. Добрый угадал ты, Федор Васильевич, так и напиши. Да спроси еще, куда моим людям идти к нему на помощь-то? В какие места? Слушаю, государь, ответил диак. Иван Васильевич, обратясь к дьяку Патрикееву, спросил А ты, Иван Юрьевич, одобряешь ли сие? Я с государь, разумею, сие. Яко твое уклонение от распри меж князем Александром и Крымом, а посему все полки наши и все заставы в Московской и Тверской землях будут недвижно стоять на тех местах, которые ты им раньше сам указал? — Добре. — Истинно добре, — заметил Ховрин. — Ныне царь-то Менглагерей особливо нам дорог. Он новый град очаков у моря построил, через который, минует Урожское море и самый Крым, Большой торг нашим купцам вести можно. Я баил с купеческими гостями, с урожанами и прочими. Хотят они семьдесят людей своих послать тем новым путем с товарами. Бают, что сухопутьем по степным шляхам ближе и спокойнее от Киева будет гостям ехать на Очаков. Да и морем от Очакова к Босфору, ближе, чем от сурожа. Гости осем просили челом тобе бить. Пусть едут. Неделя задве до нового 1496 года пришло Ивану Васильевичу от купеческих гостей известие о том, что на Литву внезапно и тайно напал Стефан Молдавский, разграбил и сжег город Бреславль и взял людьми большой полон. «Сие, Федор Васильевич, нам вред вдвойне», — сказал государь. «Верно», — согласился курица. «Не смеет он, Стефан-то, без твоего ведома ничто такое деять». А князя Александра надо бы дабы не уразумел он, что мы только мы блазним его помощи против татар. Борза, пошли, Феденька, князю Александре грамоту от моего имени, в которой укажи, государь, мол, всея Руси не ведает, по что Стефан зло тебе учинил. Государь дней же шлет своего посла Михаила Васильевича Кутузова к господарю Стефану Молдавскому. Дабы Стефан был тебе таков же, как и нам, Сирич, тоби, моему другу был бы друг добрый, а не ворог» после же разных родственных изъязвлений, укажи, Федор Васильевич, меж всего другого, я, мол, для Литвы некоторых товаров заповедными не объявлял, а ты, Александра, золото и серебро из Литвы на Русь продавать заповедал, и даже из других стран через рубежи свои нам возить не позволяешь. Еще отпиши ему, как сумеешь, о неисполнении обещанного при о церкви греческой» на его оправдание предки, где его право учинили церквей греческого закона больше не строить, а старых не обновлять, ответить прямо моими словами, нам до тех ваших правил дела нет никакого, пусть делает, как обещал. О прочих же утеснениях великой княгини Алены ответь по своему разумению. Заедино пошли с Кутузовым на Литву грека Петра Траханиота, с моим ответом начала битную ко мне князя Василия Михайловича Верейского, «Запиши так». Бил ты мне челом не из сердца сложить, и к собе бы мне тебя принять. А у вас наша казна, которую увезла в Литву твоя княгиня. Дай мне клятву, что всю казну вернешь нам, и мы по вашему исправлению и жаловать вас будем. Все закончить дней си днесь же пошли на Литву Кутузова, Дьяка Майко и Петра Траханиота. Иди с Богом, Федор Васильевич. Государь, обернувшись к Патрикееву, спросил, «А как дела у тебя, Иван Юрьевич?» «По воле твоей начинаем днесь войну со свеями. Ночи из Москвы выступает первая рать под град Выборг. Все рати идут в большом полку племянник мой, князь Данил Ищеня Патрикеев, в передовом полку князь Петр Никитич Аболенский и князь Федор Иванович Реполовский в правой руке князь Федор Васильевич Терепеня Боленский и князь Иван Иванович Слых В левой руке боярин Федор Петрович Сицкий-Добрынский. Две другие рати пойдут так. Одна из Пскова со всей приправой пойдет в свейские немцы к ограду Або под началом воевод князя Василия Федоровича Скопиношуйского и боярина Ивана Андреевича Плещеева субботы. Примечание приправа. пещальники пешие войска, копейщики – конные войска и лучники – конные войска. Конец примечания. Вторая рать пойдет из Нового города на Тавазгус – Под началом воевод в большом полку боярин Яков Захарин Кошка и боярин Иван Андреевич Лобан -Колочев. в правой руке боярин Федор Константинович Беззубцев, в левой руке боярин Тимофей Александрович Тростенский. — Все добре, — сказал государь, — а в Борзии мы с тобой и прочими воеводами выступим к Нову Городу. Дней же прикажи всем полкам, дабы они, уходя к месту, наидобрый вестовой гон нарядили» для вестников сменных коней на станах, а для передачи наиборзых грамот сменных гонцов. 1 сентября 1496 года прискакал первый сменный гонец с грамоты от воевода Большого полка князя Щени. С тревогой он сообщал, что ходят недобрые слухи вблизи рубежей русских через местных мелких торговцев и мытников, бают все пути движения московских войск к шведам откуда-то ведомы. — Сие не дает мне, — пишет воеводов, — подать нечаянно во вражеские земли. Ты, великий государь, разумеешь добрый, каков мне от всего вред и урон. Иван Васильевич, подчеркнув это место ногтем, указал князю Ивану Юричу. Тот изменился в лице и сказал тихо. — Видать, свейские немцы у нас доброхотов нашли. — Вестимо, — согласился государь и добавил. Мыслю, когда в докончании с королем Данемарским Гансом тайные статьи писали, про них свеи-то и сведали. Сидевший за столом в Малой Думе дьяк Иван Васильевич Волк-Курицин заволновался и проговорил. Докончание было писано по латыни. толмачил со свейского на латынский наш книгопечатник из ганзейского города Любика Варфоломей Готан но ну, тот самый, которому ты, государь, переслал через меня подарки и свою охранную грамоту с большой золотой печатью. Иван Васильевич задумался, а Федор Васильевич, усмехнувшись, молвил. Они, иноземцы-то, все единым миром мазаны. Иван Фрязин, Абляз Бакшей, Исей Фламей. Помнится мне его печатная книга «Святая Бригитта» Который мне дядя Великой Княгини, князь Раль-Палялок, привез в позапрошлом году из В Всей книге Варфоломей в конце от себя припечатал по стих, который по-русски означает «хвала Богу», а «гривны золотые» Варфоломею. Иван Васильевич нахмурился. «Надо тебя всем, — молвил он боярина Товаркова, — уведомить». «Дай Бог», — произнес Дьякурицин, — «скорей бы у нас все послы и толмачи из русских были». «Братья Иване», — сказал князь Патрикеев, все еще держа в руках грамоты воеводы, «ниже-то, князь щеня пишет, наши лазутчики уже много разведали о Выборге. В ограде семь застава вельми увеличена, а все ветхие стены и башни, которые нам были ведомы, ныне укреплены заново» а перед всеми воротами града и устрельниц, которые к приступу были намечены, вырыты ямы и рвы, и сажан на сто пятьдесят вперед насыпаны земляные валы, а на них поставлены пушки. Да, — произнес Иван Васильевич от всех валов, — и осадные пушки до стен не добьют, не достигнут до града Выборга. Помолчав, государь сурово сказал князю Патрикееву, Отпиши князю щене, дабы шел так же, как ему было приказано. Но, осадив Выборг, приступал бы не в намеченных местах, а в новых. Как сам он с лучше решит? Выезжая в Новгород, государь оставил себя вместо на Москве старшего сына Василия, вызванного из Твери княгиню свою Софью, митрополита Симона и князя Василия Ивановича Касова-Патрикеева помощи им дьяков Андрея Майко, Василия Далматова и Федора Стромилова. из воевод князя Харуль Палецкого, Ивана Ивановича Айс Бояр, воевод Сверчка Сабурова, из Тому Пушкина, Афанасия Еропкина и Шевья Травина. Это было 20 октября 1496 года, когда государь нашел нужным выступить со своими войсками в Новгород, где наметил свой главный стан для руководства всеми военными действиями против шведов и против ливонских немцев, на случай, если война будет и с ними. С собой государь взял сына Юрия Ивановича и внука Дмитрия, а также всех своих старейших подвижников Федора Васильевича Курицына, брата его Дьяка Ивана Волка Курицына, а кроме них Дьяков Кулешина, Жука, Киприянова и Алексеева окольничих – боярина Петра Плещеева, князя Ивана Звенца Звенигородского и боярина Петра Заболоцкого, из воевод – князя Данила Дмитриевича Холмского, князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Александра Васильевича Оболенского и князя Семен Ивановича Реполовского. В Новгороде государь приказал быть наместником князьям Даниле Пенко Ярославскому и Ивану Лыко-Оболенскому. Дворецким себе в пути в Новгород назначил быть князю Василию Михайловичу Волынскому, постельничами Василию Санину и Ивану Вершу, и при них 55 постельников, ясельничами Федора Викентьева и Давыда Лихурева. Всего в поезде государя Московского князей и детей боярских было 86 человек, из Твери трое, а из Мурома всего один. И все они были со своими полками и холопами. Впереди этого огромного поезда шли боевые полки. Самого же государя сопровождало его тысяча. Кроме того, шли слуги государя в обозах, а также слуги всех сопровождавших его князей, бояр и детей боярских. Поезд двигался без всякой поспешности. Иван Васильевич принимал донесения ото всех своих ратей, вступивших в финские земли, и всякие вести из Москвы, через послов из чужеземных доброхотов, через вестников, пребывавших вестовым гоном, и через верховых сменных гонцов, передававших борзые грамоты из рук в руки. В пути он часто созывал Малую Думу, думал о многом, изменяя по ходу военных действий первоначальные свои замыслы, но уже в пути понял, что многого исправить нельзя. Несмотря на то, что огромный государев поезд шел медленно, И сам государь Иван Васильевич не спешил, стараясь собрать больше вестей о неприятеля, и часто думал со своей малой думой, но довольно быстро приближался к Новгороду. Осенняя распутица не приносила особых затруднений даже полкам пушечников и пещальников со всей их приправой. 10 же ноября на Яраста, про которого народ говорит, наш Ераст на все гораст и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу, Поезд государя подходил к новгородскому пригороду к Крестцам, когда наступила самая распутица. А 17 ноября, в день Гурья на пегой кобыле, такого же озорного святого, как и Ераст, государевы войска, передвигаясь по грязи и зажорам из снега, уже подходили к Новгороду, где государя и всех его ближних князей и воевод – Торжественно встречал архиепископ Новгородский Геннадий с крестным ходом, с иконами, крестами, кадилами, с архимандритами, и гуминами и со всем священным собором, а вслед за ними встречали государя жители всех пяти новгородских концов во главе с кончанскими старостами. После торжественной встречи государь по приглашению архиепископа проследовал со всеми московскими и новгородскими именитыми людьми в собор Святой Софии, где отслушал обедню, а после слушал торжественный молебен о даровании победы над супостатами, свеями, литовцами и прочими, а затем поехал на обед к архиепископу Геннадию. Иван Васильевич ехал верхом за санями владыки в сопровождении Патрикеева, сына своего Юрия и внука Дмитрия в окружении своей почетной охраны. Великий князь ехал с застывшим лицом, с узко-сощуренными глазами, из-под опущенных ресниц вырывались иногда быстрые взгляды, то злые, то веселые, никто не мог угадать, в духе или не в духе, государь. Да и сам Иван Васильевич не мог разобраться в своих мыслях и чувствах. Это раздражало его и томило досадой. В голове мелькали отрывки разных донесений о неудачах из-под Выборга, сведения из Москвы о короле Гансе о военных набегах Стенстура и и ему становилось яснее, что общая обстановка военных действий складывается все сложнее и подсказывает какое-то предательство. «Неужто Готан и Греки?» — произнес государь в полголоса и закончил про себя. «Неужто начать без милости казнить всех смертью?» Здесь, на севере, в Новгороде, с его болотисто-лесными просторами, Часто дул пронзительно острый леденящий сиверка. Ноябрь здесь всегда темный и тяжелый месяц. — Тут только мы жить чухне, — ворчал дьяк Курицын, вроде тех рыбаков с озера Улеу, которые тубе челом били. — Да русским, — усмехаясь, — добавил Иван Васильевич, — русский-то человек и на голом льду, и на камне горючем проживет. — А мне досадно то, государь, — с горечью молвил дьяк, — что он, русский-то, мало себя ценит, со всякой нуждой и обидой мириться. «Да поры до времени, Феденька», — возразил сурово Иван Васильевич. «Вот своей веры греческой никому не отдал, ни за какую цену не продал, а всем ведать нам крепко надлежит». Попы на семь себе крепкий мост построили. «Верно, Феденька», — прервал дьяка Иван Васильевич, — «верно сие». На добро ли, на зло ли нам народной опираться? а мы без народной поддержки, ни у кого ничто не выйдет. Нахмурив брови, государь глубоко задумался. Постучав в дверь, вошел, низко кланяясь, новый дворецкий князь Волынский, из бывших литовских православных князей, очень ловкий и обходительный. «Наибор за грамоту тебе, государь, от воеводы князя Данилы Щени». Почтительно проговорил он, беря грамоту у гонца и передавая ее Курицыну. Сказав это и поклонившись, князь Волынский, чтобы не помешать государю, может быть, в тайной его беседе вышел вместе с гонцом в Сенце, и там остался ждать зова государева. «Читай, Феденька!» — тихо сказал Иван Васильевич Курицыну. И тот, далеко отодвигая грамоту от глаз, с трудом прочел «Великий государь, как ты повелел, в разных местах приступали мы всякий день. Все земляные укрепления у свеев отбили. Ямы, рвы и земляные валы. А некоторые из свейских пушкарей в пешем строю копьями и саблями сбросили, пушки же их потом против выборских стен поворотили. Много мы свейских воев до смерти избили, многих в полон поймали. Убитых у нас тоже много». Воеводой в Выборг прислан знаменитый их полководец Канут-Поссе. Воев же и пушек в Выборге великое множество. Видать, свеи здесь вельми задолго и с большим чанием в осаду садились. Ну да на все воля Божья. Ныне на рассвете уже к самым стенам приступать мы начали, заметив ветхую угловую стрельницу меж ветхих же стен. Бьемся здесь до сего часа крепко со свеями. Многих побили и в полон мали. «Эх!» — с досадой воскликнул государь. «Наш-то Данила щеня, и на деле молодой щенок, не разумеет, что сей матерый волк канут посы, то к молоду ему ветхой стрельницы забрасывает. Щеня есть щенок в обратном деле. Как же ему быть? Не его вина попробовал было защищать племянника князь Иван Юрьевич? Государь вспылил, и ты, старый пес, за щеня увязался!» — резко крикнул он, но сдержал себя и продолжал прости мя! Иван Юрьевич за недоброе слово. «Болит мое сердце за такое скороверие. А ты-то сам не разумеешь, кто такой канут посы. Допустит ли такой воевода приступать до самых ветхих стен без какой-либо хитрости?» «Как же быть, государь?» — смущенно повторил свой вопрос князь Патрикеев. «Язба на месте севощения не приступал бы ни к стрельне, ни к стекам, А из своих самых дальнобойных пушек ветхую стрельню день и ночь долбил бы, и ежели бы развалилась она, только тогда приступать стал. А может, подкоп под нее ранее повел бы».